Глава, десятая. В шахматах особенно важно помнить об осторожности. Принимать жертву, пешку или более сильную фигуру, следует только в том случае, если вы не видите опасности в таком ходе. Бой барабанов нарастал с каждой минутой, и я потерла ноющие виски. Кажется, поединок навсегда привил мне ненависть к звучанию этого музыкального инструмента. «Любовь, прикрой, пожалуйста, окно». Она с похвальным рвением ринулась исполнять мою просьбу. Как только створки оказались плотно затворены, в комнате стало гораздо тише. Удары барабанов доносились приглушённо и нервировали не так сильно. Я с облегчением выдохнула. «Ваше Величество, вам холодно?» «Что?» Я оторвалась от книги, которую читала, сидя в кресле, и с недоумением воззрилась на любовь. «Вы окно попросили закрыть», — робко сказала она. «А на улице сегодня тепло. Я подумала, может, вам не здоровиться. Тем более на казнь вы не пошли, отправили его в высочество Рока». С каждым словом любовь говорила всё тише, и окончании её фразы я едва расслышала. Служанка, поняв, что сболтнула лишнего, стояла неуверенно, переминаясь с ноги на ногу. «Да, ты права», — Не имея возможности признаться в истинной причине своего плохого настроения, согласилась я. «У меня болит голова и немного знобит. Разожги камин, будь добра». «Сию минуту!» — обрадованно воскликнула любовь и метнулась к камину. Вороша холодные угли, она, довольная, что может услужить, спросила. «Заварить мяту с душицей? А нет, так я могу за лекарем сбегать. Я быстро». «Не стоит». Я поторопилась обрубить рвение любови на корню. «Достаточно будет травяного чая, спасибо». Служанка понятливо кивнула, сноровисто разожгла камин и практически выбежала за дверь, торопясь выполнить мое поручение. Я вздохнула, обмахнулась тонким платком, что лежал на столике, и с неудовольствием покосилась на весело занявшийся огонь. День и правда выдался теплый, и теперь в комнате с закрытыми окнами и горящим камином было душно. К сожалению, приходилось поддерживать легенду о своей болезни. Только благодаря ей я смогла остаться в покоях и не присутствовать на фальшивой казни. Я чувствовала, что это будет выше моих сил. Смотреть, как взметается ввысь пламя, которое должно было поглотить меня и сестер. Нет, не смогу. Была еще одна причина, по которой я малодушно отказалась от участия в этом ярмарочном представлении. У этой причины имелось имя — Рок. Я знала, что он прочтет мысли Вара, не удержится и обязательно заглянет тому в голову. В этот момент я хотела, руководствуясь какой-то животной тягой к самосохранению, находиться как можно дальше от своего заботливого мужа. Я снова открыла книгу, и задумчиво потеребила закладку. Запечатанный тонкий конверт из дешевой бумаги. Пальцы нерешительно потянулись к сургучу, чтобы взломать его. Со вчерашнего вечера я несколько раз порывалась прочитать письмо, переданное мне через вора женой воина, и все время не решалась. Я боялась того, что может оказаться в письме, того, что может поставить мое решение под сомнение. Бой барабанов, наконец, стих. Я устала, прикрыла глаза. «Ваше Величество, чай готов!» Я вынырнула из своих дум и тепло посмотрела на любовь. Ее старательность вызывала улыбку. «Благодарю», — искренне сказала я. «Оставь здесь, и можешь идти». Она деловито налила чай в чашку, выставила с подноса вазочку со сладостями и исчезла за порогом. Я взяла в руки чашку из хрупкого фарфора помедлила и сделала глоток терпкого чая, горячего, но не обжигающего. Мои пальцы снова коснулись печати на конверте, но тут дверь с треском распахнулась. «Ваше Высочество! Ее Величество отдыхает!» В комнату непривычно быстрым и резким шагом вошел урок, за ним возмущенно семенила любовь. Она расстроенно посмотрела на меня и беспомощно всплеснула руками. В проем открытой двери заглянул Ник и тоже выжидающе уставился на меня. «Все в порядке. Покиньте нас», — сказала я, внутренне сжимаясь. Звук закрываемой двери показался угрожающим. Мы с Роком остались одни. «Когда вы собирались сказать мне, Кара?» Я выпрямилась в низком мягком кресле и открыто, не таясь, посмотрела на Рока. Впервые он проявлял чувства настолько ярко. Муж был взбешён. Тонкие черты его лица обострились, как у ощерившегося хищника. Крылья породистого носа трепетали от негодования, а глаза в них бушевал такой шторм, что я невольно отвела взгляд. "Сегодня", сохраняя спокойствие, ответила я. "Значит, я узнала о вашем решении не рано и не поздно". Вовремя «Верно?» «Да, вы правы». Мы замерли, всматриваясь в лица друг друга. Я не знала, что выражает мое, но надеялась, что уверенность. Мне стоило большого труда не опустить глаз. Взгляд Рока, наполненный гневом, раздражением, обидой и чем-то еще, выдержать было сложно. «Почему, Кара? Почему?» Он повторил вопрос уже более громко, И в его словах чувствовалась такая боль, что у меня сжалось сердце. Вы бы вмешались, Рок, ведь так? Да, думаю, так. Я этого не хотела. Не хотели? Пробормотал Рок, словно не осознавая смысла сказанного. Он замолчал, отошел к окну, не спрашивая разрешения распахнул створки и в комнату ворвался непривычно теплый для осени воздух. Я бы с наслаждением сделала глубокий вдох, но все мое внимание было приковано к Року. Все так странно, Кара, тихо произнес он, не глядя на меня. Очень странно. Да, между нами много непонимания. С готовностью согласилась я. Но если мы... Я не об этом. Рок оборвал меня резко и почти грубо. Я замерла. Впервые за все время нашего знакомства. Рок забыл о манерах. Это заставило меня подняться. Неожиданно я перестала чувствовать себя в безопасности. «Что вы имеете в виду?» — осторожно спросила я. Он обернулся и посмотрел на меня отрешенно. Мыслями Рок был не здесь. «Все идет не так!» Он сильно тряхнул головой, и волосы, забранные в низкий хвост, рассыпались по плечам. Тонкая серебряная заколка покатилась по полу, но никто из нас даже не посмотрел в её сторону. «Что идёт не так?» — растерянно спросила я, подумывая позвать Ника. Состояние мужа вызывало у меня ужасающий трепет. Взгляд Рока прояснился. Он посмотрел на меня уже осознанно. Закусив губу так, что я увидела, как из неё начала сочиться кровь, Рок отошёл от окна. Прошу прощения, что напугал вас. Я забылся. «Да», — согласилась я, — «забылись». Этого больше не повторится. Кара, вы королева, и решение принимаете только вы. «Благодарю», — непонятно к чему сказала я. «И все же в этот раз вы ошиблись». Рок поклонился и выскочил из комнаты, как будто опасался не сдержаться и сказать что-то еще. «Ваше Величество!» — в комнату заглянул Ник. Его лицо было серьёзным и встревоженным. «Всё хорошо?» «Да, не волнуйтесь, всё прекрасно!» Ник неуверенно кивнул и вышел из за порог, прикрыв за собой дверь. Я медленно вытащила импровизированную закладку из книги. Так медленно, будто к каждой ноге было привязано по валуну, прошла из приёмной в спальню и рухнула спиной на высокие подушки. Сомнением больше не осталось места. Пальцы сами взломали печать, конверт отлетел в сторону. Я развернула сложенный лист бумаги. «Ваше Величество, я не уверена, дойдет ли до вас письмо, но всем сердцем надеюсь, что это произойдет. Мне невыносима мысль, что я не смогу отблагодарить вас. Ваше Величество, каждый час, который я провела здесь, С моих уст срывались молитвы. Я молюсь за вас и прошу, чтобы боги были милостивы к вам. Вы спасли жизнь мне и моему ребёнку. Я никогда не забуду вашей доброты. В тот день, когда в мои покои вошёл ваш советник, я уже не имела сил даже плакать. Я знала, что не могу надеяться на снисхождение, но мой ребёнок... Ваше Величество, нет слов чтобы выразить всю мою благодарность за ваше милосердие. Я знаю, наверняка найдутся те, кто заставит вас усомниться в этом решении, и ваше право его поменять. Я приму свою судьбу, какой бы она ни была. Я всё равно буду благодарна вам, Ваше Величество, за те часы, дни, месяцы или годы, которые проведу со своим ребёнком. Что бы ни случилось, это будет того стоить. Я не ведаю, что чувствуете вы. Вероятно, ненависть не коснулась вашей души, иначе бы вы жаждали мести. Моего мужа уже нет в живых, и я хотела попросить за него прощения. Мне искренне жаль, что ваш брат погиб на поединке. Я не понимаю, почему муж решил бросить ему вызов. Он всецело был занят подготовкой к рождению нашего первенца и казался счастливым. Ни разу в нашем доме не заводился разговор о короне и желании побороться за нее. Простите, Ваше Величество, я увлеклась. Думаю, вам не нужны эти подробности моей жизни. Я только хотела вам сказать, что никто в нашей семье не думал о власти. Не понимаю, как подобное могло случиться. Я не стану отнимать у вас время, Ваше Величество. Верю, что теперь вам его часто не хватает. Напоследок я хочу предупредить вас, Ваше Величество, о Роке. Я знаю, он стал вашим мужем, Богами заклинаю, будьте с ним осторожны. Поверьте, имя ему дали не просто так. Он может принести много зла, сам того не желая. Прошу вас, будьте осторожны и не доверяйте ему. С благодарностью и любовью, Надежда». Я перечитала письмо трижды, сглотнула ком в горле и отложила бумагу в сторону. Уверенность в том, что я всё сделала верно, росла вместе со страхом, будто надвигается что-то ужасное, что именно я не могла сказать, но предчувствие чего-то тёмного вспыхнуло во мне и уже не могло погаснуть. Я встала, подошла к столу и, открыв ящичек, хотела спрятать письмо, положить к посланию Ника, которая бережно хранила. «Эти два письма стали бы моими оберегами», напоминаниями о том, что я поступаю верно. Как маяки в темноте ночи, они указывали бы мне путь. Но когда крышка шкатулки уже щелкнула, я задумчиво коснулась пальцами губ. Мгновение, и замок вновь оказался открыт. Я подошла к камину и помедлив бросила письмо в огонь. Буквы искажались. На пожелтевшем листе бумаги они проступили особенно ярко а затем исчезли, сгорая без следа. Письмо-благодарность, письмо-предупреждение исчезло. Я еще немного посмотрела на языки пламени, а затем подошла к окну. Полной грудью вдохнула напоенный ароматом спелых яблок воздух и прикрыла глаза. Тепло сегодняшнего дня меня не обмануло. Я знала, что впереди осень, промозглая и серая. Осень наступала не только в природе. Холода готовились обосноваться и в моей душе».